Глава третья. «Здравствуйте, господин учитель!» Есенин явился. «Ну, здравствуй, проходи!» Старший учитель захлопнул книгу, поднялся навстречу. «Что ж ты натворил? Нам пришлось чуть не все село обегать. Хорошо, что тебя на подводе видели!» В края родные потянуло. Сережа молча переминался. «Вернуться сам надумал?» «Нет, мать уговорила». «Честно отвечаешь, мать худого не присоветует. А на школу за что рассердился? За строгость, за драки, за наказание? Так ведь?» «Так», — подтвердил Сережа. О про знания и не подумал. Про то, что из тебя, крестьянского сына, учителя хотят сделать». «Книги любишь?» «Очень люблю» так почему не желаешь, чтобы другие тоже были грамотны, чтобы и они через учение открывали правду жизни, познавали Отечество, чтобы и они, получая знания, утверждались в своем человеческом достоинстве? Голос Евгения Михайловича зазвучал мягче. Он уже ходил по небольшой комнатке. Лицо прояснилось, правая рука поглаживала усы и бородку. Сколько еще по России темных деревень, где ни школы, ни учителя, и без строгости с вашим братом нельзя, остановился он перед Сережей. Это ты сам прекрасно понимаешь. Что касается драк, то главные драки в жизни еще впереди. Надо только ясно знать, с кем ты дерешься, что отстаиваешь. Сережа чувствовал искренность и правоту его слов. Я понял, я буду стараться. Раз понял, повинную голову меч не сечет. Надеюсь, такое с тобой больше не повторится. А наказание твое, — добавил он, — остается. Придется тебе до ужина посидеть в классе одному. Можешь идти. Спасибо, господин учитель. Снова Сережа был в пустом классе, снова один, но совсем не чувствовал себя наказанным. Приподнятое настроение вернуло состояние восторга и грусти, родившееся в нем в зимнем лесу сегодня утром. Чуть слышно напевали полозья саней, звучно фыркала неторопливо бегущая лошадь, поскрипывали на ветру стынущие в сугробах сосны. И самой грустной нотой были тяжелые белые облака, медленно уплывавшие назад в Константинова. Волнуясь, Сережа вытащил тетрадь. Побежали по бумаге строчки. Временами карандаш замирал в руке, беззвучно шевелились губы. «Не знаешь, где Митя, Пыриков?» — услышал он вдруг чей-то голос. «Все ребята на речке, на коньках катаются, невольно прикрывая тетрадь рукой», — ответил Сережа. «А ты почему здесь?» «Я наказан». «Наказан? Так это ты, Есенин?» «Ну, я. Мне про тебя Митя рассказывал». Сережа смотрел на незнакомого юношу недоверчиво. Непрошенное вторжение вызывало досаду. Словно не замечая этого, тот подошел ближе. — А я Гриша Панфилов. Я здесь второй год учусь. Приветливый взгляд, пухлые губы разошлись в дружелюбной улыбке. И весь он, аккуратно одетый, привлекательный, был мало похож на учеников, живущих в школе. Сережа пожал сухую, горячую руку и удивился. — Почему я тебя раньше не видел? А я здешний, клепиковский. — Зачем ты убегал из школы? — спросил Гриша, усаживаясь напротив. И Сережа неожиданно для себя разговорился. Сперва запинаясь, а затем все свободнее, говорил он о надоевшем распорядке, о казенном духе, о мрачных стенах, в которых их держат. Не знаю, смог бы я жить так же или нет, — сочувственно проговорил Гриша. И внезапно сильно закашлялся. Пятна нездорового румянца на щеках сделались ярче. Отдышавшись, сказал недоумевающему Сереже. — Это бывает. Не обращай внимания. Доктор думает, что у меня чехотка, а я все равно вылечусь. — Ты письмо домой пишешь? — Нет, стихи. «Стихи — Стихи? — удивился Гриша. — Можно прочитать. Сережа подал ему тетрадь. Пришла зима морозная, подула в юго грозное, застынула река, кругом с тоской глубокою, плывут в страну далекую, седые облака. А что? Хорошо? Слушай, приходи к нам. У меня часто ребята собираются, читаем вместе, разговариваем. Наш дом недалеко, на мещанской. Да удобно ли? И Хитров не отпустит. Евгений Михайлович отпустит. Он знаком с моими родителями. «Приду», — улыбаясь, пообещал Сережа своему новому другу. «Я обязательно приду, Гриша».